Глава 34 Вероника места себе не находила. Ее так разрывали сомнения, вопросы, страхи. Несколько часов назад Шаламов ушел из дома. Известно, куда и зачем. Но до сих пор не вернулся. Что с ним? Где он сейчас? Вероника металась по пустой квартире, не зная, куда бежать, кому звонить. А если он все же поймал ту парочку и обнаружил подставу, Ведь он тотчас догадается. Да, с ними договаривалась не она, а Кристинка. Но он-то знает, что они подруги, так что в тени остаться никак не получится. Тысячу раз Вероника повторила себе, что не в его духе подбегать, устраивать скандалы, что он слишком для этого самолюбивый и просто развернется и уйдет, что та парочка на крайний случай тоже предупреждена. И во избежании они должны по-быстрому уехать. Но вдруг... вдруг... И если он все же их раскрыл тогда, тогда он, конечно, сейчас с ней. Тогда Вероника его потеряла бесповоротно. Очень хотелось позвонить Кристинке. Та ведь держала связь с этими актерами. Пусть бы узнала, как все прошло. Но звонить в пятом часу утра было неудобно. У Кристинки муж, дети. Нет, надо терпеть до утра, но это невыносимо. Время же, как назло, ползло еле-еле. С трудом дождавшись половины восьмого, Вероника принялась названивать Кристинки, но у той постоянно шли короткие гудки. Наверняка сняла трубку, чтобы никто не потревожил субботний сон с утра пораньше. Но ждать, когда подруга выспится, Вероника не могла. Она и так чуть с ума не сошла в безвестности, пока тянулась эта ночь». Мысли лихорадочно метались. Где Шаламов? С ней? Не с ней? А вдруг все вышло, как они хотели, а он просто напился с горя с друзьями, с тем же Левой Или со своим новым приятелем, с которым Вероника познакомилась совершенно случайно, заехав как-то за Шаламовым в академию? Как же его наморщила она лоб, пытаясь вспомнить имя хмурого, неразговорчивого парня. Точно. Саша Дёмин. Она тогда предложила его подвести. Тот сначала отказывался, но Шаламов уговорил. Пока ехали, Вероника расспрашивала парня о том, о сём, но он отвечал односложно и неохотно. Видно было, что чувствовал он себя не в своей тарелке. Зато Шаламов был в ударе, комментировал каждый ее вопрос и каждый его ответ. Дёмин хоть и ничего не говорил, но косился все время на Шаламова с безмолвным укором. А тот как будто нарочно еще больше его поддевал. Потом Эдик попросил Дёмина записать его домашний номер на всякий случай и сунул какую-то бумажонку. Веронике пришлось перетряхнуть кучу макулатуры, пока нашла, что искала. Ответил женский голос, наверное, мать. Сообщила, что Саша спит, но если срочно, она его разбудит. Срочно, вырвалось у Вероники. Дёмин отозвался довольно быстро и вполне бодро для спящего. Саша, это Ника. Ты помнишь меня? Да, здравствуйте. Даже по телефону чувствовалось, какой он весь из себя серьезный. «Ты не знаешь, где Эдик? Он вчера вечером ушел и до сих пор не вернулся. Он не с тобой был?» «Нет, после экзамена я его не видел». «А где он может быть? Не знаешь?» Потому как смущенно замялся Дёмин, Вероника догадалась, если он даже и не знает, где Шаламов, то про официантку точно в курсе. Только выдавать друга не хочет, Чертова мужская солидарность. «Я не знаю, но если вдруг узнаю, сразу сообщу», — нашёлся в конце концов Дёмин. «На какой номер мне позвонить?» — Вероника продиктовала сотовой. все таки как вовремя папа ей подарил мобильник. Не придется теперь метаться, то ли сидеть как привязанное у телефона, то ли бежать и при этом терзаться, что в отсутствии будут звонить». Первым делом Вероника помчалась к Кристинке, поражаясь, как она вообще может преспокойно спать, когда такое дело провернули или не провернули. Подруга уже встала, но явно только что. Застиранный халатик небрежно накинут поверх ночной сорочки. Волосы не причесаны, никакого макияжа. Её Владик тоже щеголял за трапези. «Ну?» — нетерпеливо спросила Вероника, как только они вдвоем с подругой уединились в кухне. «Как всё прошло? Они тебе что-нибудь сообщили?» Кристинка мотнула головой с таким небрежным видом, будто Вероника спросила у нее о каком-то незначительном пустячке. «Завтракать будешь?» — спросила она. «Нет!» — еле сдерживая раздражение, ответила Вероника. «Так, а вдруг...» «Нормально все, отмахнулась Кристинка. «Мы договорились звонить только в случае, если что-то пойдет не так. Ночь же все таки уже была. А если все гладко, звонить не надо. Я сама им позвоню». Так звони! Гороховская не брала трубку. Зато герой-любовник ответил тотчас. Кристинка обернулась к подруге, сделав жест, мол, видишь, все нормально. Ну, как все прошло? с улыбкой спросила она. Тот затораторил в трубку. Вероника не слышала, что он говорил, но отчетливо различала возбужденные интонации. И у Кристинки сползла с лица улыбка. Она снова оглянулась, не то смущенно, не то испуганно. У Вероники внутри все похолодело. Что? Что случилось? Кристинка медленно положила трубку и виновато взглянула на подругу. Он их раскусил? Упавшим голосом спросила Вероника. Да нет, там все прошло нормально, но потом, короче, этот болван решил прокатиться, и в него какая-то тачка въехала. Конечно, оправдывается, что виноват не он. То есть, шаламовым все удалось? Выдохнула она. «Ну да, а вот машина...» «Но он говорит, что повреждения не такие уж...» «Чёрт с ней, с машиной!» — подумала с облегчением Вероника. «Только вот где же тогда Шаламов?» Последний вопрос она непроизвольно произнесла вслух. Кристинка, поняв, что за разбитый автомобиль ее ругать не будут, с легкостью переключилась. «Понятно где. Квасит, поди, с дружками. Мужики, они ж такие, без допинга никак не могут. Особенно, когда такой стресс». «Они меньше заливают, а тут считай, люби...» Кристинка осеклась, закусила губу и затем неуверенно пробормотала. «Э, «Любовница с другим...» Вида Вероника, естественно, не показала, но слова подруги ее больно ранили. Ехала домой и глотала слезы. Хлопоты из-за разбитого отцовского Мерседеса съели половину субботы, но зато и отсекли от горестных дум. Только вот с отцом пришлось объясняться, сочинять на ходу правдоподобную историю, почему она усадила за руль его автомобиля чужого мужика. Отец, конечно, погневался, отчитал ее за беспечность, но довольно быстро успокоился, убедившись, что дочь цела и невредима. «А где этот, твой?» — спросил он, сделанной небрежностью. Вероника затравленно взглянула на отца. «Загулял?» — нахмурился Гайдамак. Вероника пожала плечами. Даже отцу она не посмела рассказать об их с Кристинкой маленьком спектакле. Прежде всего потому, что стыдно. Ну и потом, к тому же, пришлось бы рассказывать и все остальное. И тогда отец не ограничился бы своими назиданиями. Он тебе не пара, брось его, найди достойного. А сделал бы так, что Шаламова она больше никогда не увидела бы. Веронике и сейчас хотелось соврать, легкомысленно ответить, что он, скажем, у друга или еще где-нибудь, но притворяться не было сил. «Если он загулял», — угрожающе процедил Гайдамак, — «если только он с этой...» Вероника слонялась из угла в угол. «Сколько можно ждать? Надолго ли ее хватит? Она ведь так попросту с ума сойдет. Где же его носит? Даже вон Дёмин уже несколько раз звонил беспокоиться. У Левы тоже Шаламова не оказалось. Тот, правда, был вдрызг пьяный и на все вопросы Вероники нёс какую-то околесицу. Пришлось ни с чем вернуться домой. А где еще его искать, она не знала. Уже почти стемнело, когда к ней наведался Сергеев. Уж его Вероника никак не ждала и понимала, что такое неожиданное появление отцовского безопасника... «Ничего хорошего сулить не может». «Сергею Петровичу пришлось срочно выехать на объект. Крупное ЧП. И я действую по его указанию», — сообщил он деловито. Потом смягчился. Посмотрел на Веронику как будто с сожалением. А у той внутри все оборвалось. Действовал по указанию отца? То есть, надо понимать, выследил Шаламова и... Поступил с ним так же, как с ее бывшим мужем? Томить паузами Сергеев не стал. Босс попросил найти Эдуарда Алексеевича. «Мне очень жаль, Вероника Сергеевна, но с ним произошел несчастный случай», и поспешно добавил. «Он жив. Разбился этой ночью на мотоцикле и сейчас находится в травматологии, в третьей городской больнице. Тише, тише, Вероника Сергеевна, не надо плакать, ничего ведь такого уж страшного не случилось». Безопасник замешкался на миг, но затем робко приобнял Веронику за плечи. Ей и самой стало неловко от того, что не могла сдержаться и разревелась. «Он сильно пострадал?» — спросила она, всхлипывая. «Нет», — с готовностью ответил Сергеев. «Ему очень повезло. Ушибы, сотрясение мозга, перелом ноги. Но ничего такого уж серьезного. Веронике не хватило смелости признаться даже самой себе, что она испытала облегчение. «Шаламов не с официанткой». Все это время он был в больнице. Да, это, конечно, несчастье, то, что случилось с ним, но он поправится. Она найдет лучшую клинику, лучших врачей, его вылечит. Она все сделает, чтобы его вылечили. Я хочу к нему». Сергеев заметил, что поздно уже, что лучше подождать до завтрашнего утра. Но Вероника ни в какую не соглашалась. В больнице Вероника снова разрыдалась. Уж очень ее впечатлили облупленные до кирпичной кладки стены палаты на шестерых, густой спертый запах лекарств, хлорки, немытых тел, храп, стоны, старческий кашель. А больше всего — шаламов. Он лежал на железной койке прямо рядом с дверью. Лежал на спине, сложив руки на груди, совершенно неподвижный, точно не живой Лишь еле слышное дыхание помогало отогнать навязчивые жуткие ассоциации. Тем не менее, она легонько коснулась его руки, теплая. Тихонько позвала по имени, но он не откликнулся. Сердце ее болезненно сжалось. Дежурный врач, совсем молодой мужчина, то ли полупьяный, то ли сонный и от чего-то веселый заверил ее, что положение Шаламова не внушает никаких опасений. У него закрытый перелом лодыжки без смещения, сотрясение мозга, трещина в ребре, так что легко отделался ваш шумахер. «Месяц-полтора в гипсе поскачет, и все. Беспечно улыбался он, шумно прихлебывая чай из огромной кружки. Конечно, хирурги да травматологи насмотрелись тут всякого, привыкли и не к такому, но для Вероники легко отделался вовсе не утешение. То, что он, ее Эдик, лежал в той вонючей палате на казённых простынях, казалось чем-то немыслимо диким и ужасным. Она снова начала всхлипывать. Врач шумно вздохнул, поднялся, плеснул в стакан воды и молча подал ей. Причем с таким выражением словно действовал согласно заранее выработанной инструкции, как обходиться с родственниками больных, которая ему уже порядком поднадоело. Вероника стакан взяла, но пить не стала. Неизвестно, кто еще пил из этого стакана и когда его мыли. Тем не менее, кивнула в знак благодарности. Затем спросила срывающимся голосом. «А ему?» ему очень больно». «Да он вообще балдеет», — хохотнул врач. «После промедолчика. Ну а завтра? Завтра посмотрим. Может, на вакаиновую блокаду сделаем. А может, и таблетками обойдемся». «Да что вы в самом деле так разнервничались? Говорю же, ничего с ним страшного нет. Поверьте, лучше гипс и палатка, чем гроб и оградка». «На вашем месте за ногу бы его я не волновался, а вот, что странно, он не хотел говорить даже свое имя. Близких он тоже называть отказывался». Врач посмотрела на Веронику, как ей показалось насмешкой и легким подозрением, мол, не от тебя ли он так рвался прочь. «Мы просто немного поссорились накануне», — нервно сказала она. Врач-шутник Веронике совершенно не понравился. Он не осознавал и не желал осознавать всю глубину трагедии. По его мысли, не при смерти значит хорошо. Нет, завтра же она перевезет Эдика в другую клинику, в лучшую частную клинику, где с потолка не будет сыпаться штукатурка, под боком никто не будет кашлять и храпеть, а врачи будут относиться к нему со всей серьезностью и ответственностью. С утра пораньше Веронику разбудил Дёмин позвонив, наверное, в десятый раз за минувшие сутки. «Вот достал!» — с раздражением подумала она, терпеливо отвечая на его вопросы. «Разбился на мотоцикле. Лежит в больнице. Пока в Третьей городской. Да, в травматологии». Сухо попрощавшись с Деминым и с удивлением подумав, как с ним мог сойтись Эдик, ведь они такие разные, Вероника позвонила отцовской секретарше на домашней и велела как можно скорее организовать перевод Шаламова в хорошую клинику.